Интерлюдия 5. Сказочное хранилище. В Москву мы перенеслись сразу из египетского отеля. Сердце тут же кольнуло от ностальгии, от родных запахов и видов. А вместе с этим зашевелилась и давняя обида на все и всех. Колыхнулась в душе, словно волной накрыла, но внешнего вида я не показывал. Точно так же, продолжая разговаривать на английском языке, попросил номер в гостинице. Вежливая девушка на стойке улыбнулась и без запинки ответила на все мои вопросы, выдала ключи и указала в сторону лифта. Да уж, изменилось все, а чужбина-то и не отличить стала. Запершись в номере, я принялся заниматься рукописью. Сейчас было важно понять, что требуется для дальнейшего осуществления моих планов. Те ходы, что я уже продумал, должны закончиться на ограблении хранилища Кощея. По идее, через два дня он по графику должен пойти к золоту, но не может он без него, как бы не хотел исправиться. Однако, по слухам, от своей зависимости он избавился. Вот только бывших наркоманов не бывает. Так и кощей. Нет-нет. Да и заходит, кучу свою обнять, да посидеть с ней, часок другой. Я раскрыл папку и осторожно развернул рядом свиток. Судя по тому, что текст прерывался картинками, все это нужно было читать и смотреть, как единое целое. Собственно, об этом и говорилось в первом документе в папке. Так, что тут у нас в начале? Тремя водами омытые, здесь же имеется картинка с тремя чанами. Что в них, интересно? Вроде как написано на каждом что-то, но что это за слова? Я попробовал расшифровать надпись, подставляя уже известные переведенные символы. Вышло так, что два чана имели надпись «вода», но с непонятными приписками. А вот третий остался для меня за гранью понятного. Логика настойчиво подсказывала: о воде студеной, кипятке и молоке парном, из которого по всем законам жанра должен добрый молодец появиться. Или речь о мертвой, живой и ключевой водах. Но в таком случае все три котла имели бы в себе слово "вода". Ладно, пойдем дальше. Тремя ветрами осушенные. Здесь тоже картинка приложена. Снежинка, дождя несколько капель и просто ветерок. Вроде как кудри закручены, Под каждой самой собой приписка. И вот здесь слово «ветер» появилось во всех трех случаях. Значит, прав я с первичными выводами. Студенная вода, кипяток и молоко парное. С ветрами тоже более или менее понятно. Метель, гроза и пустынный, сухой. Здесь придется повыделываться, хотя можно со Стивом нужные места посетить. Вот только думаю, что в ритуале должны волшебные предметы присутствовать. При их помощи и с водой разобраться легче будет. А вот дальше все было ясно, как белый день вспыхнут в трех огнях живых. Здесь точно и понятно был изображен Змей Горыныч. Три головы плюют тремя огнями, и все огни цвета разного, синее, белое и привычное оранжевое. Теперь последнее, то, что изображено после надписи «Три континента различных». А нарисован там богатырь, который марширует с улыбкой во все тридцать зуба, к тому же трехногий. Вот тебе и заковырка. Ни подписи нет, ни пояснения. И внизу корявыми символами приписка имеется, которая переведена тут же в папке рядом. Ритуал сей обязана выполнить в самую долгую ночь. Все. Я почесал макушку, И несколько раз изучил документ, нового ничего не узнал, но выводы записал, и несколько планов набросал на всякий случай. Пока самое непонятное место в конце образовалось, с богатырем и континентами связанное. Но это ничего, разберемся, надеюсь. Время есть, мозги тоже, так что придумаю, как быть. Однако ошибиться не хочется и времени жаль потраченного, да и засветились мы уже так, что каждая собака в курсе. С другой стороны, сильного шума пока нет, иначе бы меня сто раз уже на работу вызвали. Ограбление века мы совершали почти всю ночь, действовали по старой схеме, внутрь телепортировался салтатор, а сплай вырубал любопытных, если такие найдутся. Супер мог прыгнуть только в то место, которое уже видел. И лучше бы несколько моих черно-белых фотографий отображали реальную картину. На одной из них был запечатлен почти самый вход в хранилище. Единственный способ его открыть – это Кощей. Стив с тихим хлопком испарился, его не было примерно минут пять. «Да нет там никого», – сразу заявил он, Едва появился в моем номере. Я его пять минут ждал. А я тебе велел его ждать? Спросил я. Тебе как было сказано, а? Ну, там это, посмотреть надо было. Закатил глаза к небу тот. Блин, вообще получше объяснять надо было. Да, ребята. Сильную с вас компенсацию за силу взяли. Только и смог высказать я. Я что-то не понял вообще, ты про что? уставился на меня тот. «Потому что вы — два идиота», — улыбнулся я. «Но чего ты встал с Иди еще раз посмотри. Может, он пришел. Только если нет никого, сразу возвращайся». «Ага, понял», — показал он мне знак окей и ушел в телепорт. Он снова пропадал минуты три. «Пришел твой этот», — закрутил он указательным пальцем в воздухе, Вспоминая, как зовут Кощея. «Ну и чего ты там так долго делал тогда?» Спросил я, уже ожидая очередную выходку от супера. Да он остановился сразу, принюхиваться стал. Я там в комнатке со швабрами спрятался. Принялся пересказывать события Стив. А он стоял, смотрел вдоль коридора и ушел потом. «Твою мать, ты его спугнул!» Стукнул я себя ладонью по бедру ну ничего он еще вернется откуда ты знаешь тут же спросил турбо может он передумает сегодня не передумает он позволяет себе это только раз в полгода улыбнулся я завтра уже будет нельзя иначе сорвется он что нарик тут же уточнил стив почти ответил я и он жутко этого стесняется, потому избежал Сейчас выждет минут двадцать и снова попробует. Окей, я тогда возьму себе пиво. Махнул рукой с плай и потянул руки к холодильнику. А ты его туда положил? Тут же спросил я, останавливая наглеца. В смысле? Не понял тот. самом прямом, огрызнулся я. Это мое пиво. Жалко, что ли? Забормотал тот и все равно открыл холодильник и выудил из него маленькую бутылку на 300 грамм. «Верну я тебе твою бутылку». «Дело сначала сделайте, настоял я на своем, а потом хоть весь холодильник забирайте». Лавлю на слове», — обрадовался Стив. На чего, я пойду посмотрю, как там». «Давай аккуратнее там», — пригрозил я ему пальцем. «Прыгун исчез. На этот раз он отсутствовал недолго» а появился, держась за живот. «Смотри», — протянул он мне свой телефон, «там, короче, такой мужик этот, он кучу золота обнял и лежит на ней, слюни пускает. Ему вообще все пофигу, я его сфотографировал, а он даже бровью не повел». Два супера начали смотреть фотки и ржать над кощем. Я не удержался и тоже немного похихикал. «Бедолага, тяжко ему». Хотя чего это я, он сам виноват, нефиг было на сторону богатырей переходить. Сейчас бы ломки такой не было, а ведь какой злодей был грамотный, Такое творил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Города брал по молодости, да так лихо, что богатыри и сделать ничего не успевали, а когда они приходили, чтобы его повязать, то уже поздно было». Исчезал Коша вместе с казной города, еще и красотку какую-нибудь в придачу прихватывал. Они у него в жилище за порядком следили. Так-то они ему и не нужны были, но вот поговорить до да пол подместим. Он их потом отпускал целыми и невредимыми, хоть и злодей, но жил по понятиям. Я с ним пару раз работал, профессионал он, конечно, крутой. А когда Кощей понял, что стареет и уже не такой шустрый стал, сам к богатырям пришел с повинной. За то, что он никого не убивал, а только грабежом занимался, и за то, что сам пришел, его простили и даже на работу взяли. Но с одним условием – избавиться от зависимости. Богатырей тогда мало было, раз-два и обчелся, вернее, трое всего. Это потом. Когда они осознали, что втроем не везде могут успевать, вербовкой в свои ряды разных волшебных существ занялись, да организацию основали Школа богатырей. Илья там тогда директором был, пока не надоело ему. Эх, ностальгия! Ладно, пора дело делать. Предаваться воспоминаниям потом буду, на пенсии. Но вы чего встали? Сделал я серьезный вид. «Давайте уже, несите, что я велел, и телефон оставь, я себе фотки скину». Солдатор передал мне свой смартфон, продолжая хрюкать от смеха. Хлопок, и оба ушли в телепорт. В очередной раз они появились придурковатыми хихиканиями и щитом в руках. «Ты чего принес?» – спросил я, указывая на предмет в руках сплая. «Да я не понимаю ничего в этих каракулях!» Начал возмущаться тот. Вообще все буквы непонятные. Верните щит на место и берите то, что я написал на бумажке. Раздраженно бросил я. Просто поднеси это к надписям на табличке и сравни буквы. Понял? Да чем тебе эта штука не нравится? Выпучил глаза тот. Наверняка в хозяйстве вещь нужная. Бегом давайте. Поторопил их я. Мне нужно именно то. Не знаю что. Ну как я пойму, что это то, что нужно? В очередной раз пожал плечами тот. Просто сравни надписи, а? Тяжело вздохнул я. Да шевелись же, у нас максимум два часа еще. Ты знаешь, сколько там всего? У нас глаза разбежались, как только мы там оказались. Я же вам придурком сказал, что это маленького размера лежит, как правило, на третьей полке слева. Валите уже, хлопок, И оба исчезли. Я очень надеюсь, что Коша не перекладывает все с места на место. Моя любимая вещица всегда лежала на третьей полке рядом с Машкиными пирожками. Они силой обладают немалой, могут на несколько часов основную способность увеличить втрое, но используют их очень редко. Потом могут силу контролировать. На моей памяти. Последний раз их Илья ел, когда Горыныча шел перевоспитывать. Так он там силу не рассчитал и такого наворотил. Еле прикрыли потом все это безобразие сказкой о метеорите. А Горынычу Илья тогда крылья порвал и восемь ребер сломал. Его яга еле вылечила. Она, конечно, баба умная, много чего знает, но до Кощея в этом плане ей далеко. Он с тех пор на одно крыло припадает и летать высоко боится. Болячка, у него психологическая образовалась, аэрофобия. На этот раз они отсутствовали почти полчаса. Видимо, очень долго сравнивали надписи. За это время можно было их уже наизусть выучить и читать научиться. Нервы заставили вышагивать из угла в угол. Махнув на все рукой, я подошел к холодильнику и выудил из него маленькую бутылку пива, затем сел на диван и включил телевизор. Бу! Раздалось прямо над ухом, и я подпрыгнул, облив себя янтарной жидкостью из кружки. Придурки, вашу мать! Начал ругаться я, а эти двое радостно хохотать. Чего вы ржете? Принесли или нет? «Держи свое хреновину, протянул мне то, что я и просил, сплай. «О да, наконец-то!» — обрадовался я. «Я вернул тебя, я смог это сделать. Теперь больше ничто не сможет меня остановить. От радости я даже станцевал, а затем прижал к себе эту драгоценную вещь. Вот теперь точно все будет по-моему» потому что вернул я свою силушку, свою ненаглядную, волшебную. Я отвернулся и вставил этот непонятный с виду предмет себе в рот. А если быть точнее, одел, словно протез челюсти, то, не знаю что, сразу устроилось так, как нужно. А я с довольным видом повернулся к суперам. «Отныне называйте меня не Сол», — улыбнулся я и два верхних резца сверкнули, отражая свет. Мое настоящее имя — Соловей-разбойник. — И что? — спросил Сплай, и они оба уставились на меня, стоящего посреди гостиной с разведенными в сторону руками. — Сейчас объясню, — усмехнулся я. — У тебя есть с собой деньги, Сплай? — Есть немного, — кивнул тот. — А ну отдай их все мне, — приказал я. Тот молча принялся выворачивать карманы. Вначале выложил наличку, затем добавил к ней мелочь, даже карты пластиковые на стол положил и пин-коды от них назвал, а затем с удивленной рожей уставился на меня. Это я как так-то! Смотрел он на кучу посреди журнального стола. Это что это? А вот то это. Засмеялся я. Вы у меня теперь вогде! Я потряс своим кулаком перед их носами, теперь любой мой приказ будет исполняться, все, здесь мы закончили, дальше прыгаем в Афины, пора заканчивать весь этот балаган.